Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru Добрый день, это Будам. Сегодня 22 сентября 2008 года. Продолжаем записывать подкасты из Америки. Начнем с пятницы. В пятницу мы ходили, просматривали фильм. Началась в Нью-Йорке неделя российских кинофильмов. И мы были на открытии. Это событие происходило в довольно красивом зале в центре Манхэттена. Приехали режиссеры продюсеры. Выступили, правда, довольно коротко. Перед э, началом фильма, а в основном, конечно, это спонсоры, выступал продюсер фильма «Юрий в день». И мы посмотрели этот фильм «Юрий в день». Фильм довольно длинный. Я бы сказал, фильм тяжелый. Мы уже здесь отвыкли, наверное, от просмотра таких фильмов, Хотя, конечно, фильм сделан действительно качественно. В том плане, как ну, я, я думаю, что если кто-то будет оценивать режиссёрскую работу этого фильма, то, конечно, режиссёры получат высокие оценки. Фильм довольно депрессивный, по крайней мере, так показалось мне и моим приятелям, которые видели этот фильм. А конкретно показывается жизнь небольшого города в России – Жизнь показывается в довольно убогом в таком цвете. Ну, действительно, очень тяжело смотреть, как эти люди живут. Я уже не говорю о том, что очень интересный такой сценарий, фабула. И я вам советую посмотреть, если вы еще не смотрели. Не знаю, шел он у вас уже большим прокатом или не шел. У нас он наверняка не будет идти, но фильм интересный. Чем-то он мне напомнил фильм «Сталкер», когда вот это была мертвая зона. Вот такая безысходность которая происходит в этом маленьком городке, в этой жизни. Многие сцены такие были, конечно, увеличены режиссёром до полной такой неприятности, я бы даже сказал так. Но вообще работа сделана интересно То есть интересно было посмотреть. Не то, что я хочу и дальше смотреть много таких фильмов, но этот фильм был хороший. Довольно популярный фильм этом показе будет «Тяжёлый песок», но у нас билеты не купили. По-моему, билеты были проданы. Я думаю, посмотрим этот фильм чуть позже. Вот это была пятница. Что касается дальше, в субботу, получилось так, что мы встретились с нашими приятелями, которые путешествовали в разных местах. Многие из них были в Европе, конечно, а кто-то был и в России тоже. Ну, не в России, а в Москве, потому что это... Москва не имеет много общего с Россией. Более того, центр, они были в центре Москвы. Центр Москвы – это, наверное, вообще отдельное государство. А вот все, что касается, все, что там за кольцевой дорогой большой, это, конечно, другая страна. Но вот они были в центре, с небольшими, маленькими выездами наружу. Вот говорят, просто земля и небо. Но что что они сказали, что мне в очередной раз, конечно, не понравилось – это о ненависти которая сквозит во всем что они видели в россии а ненависти к америке причем люди эти достаточно обеспеченные и они встречались в таких в компаниях в москве которые тоже не бедствуют люди образованные там но вопросы которые их спрашивали конечно довольно печальные ну то есть понятно что россия сейчас видит в америке врага но такие вопросы Как? Например, почему вы делаете так, что у нас проблемы на рынке? Это уже полная глупость. Америка делает специально так, что у России проблемы на рынке. Россия, может быть, должна подумать на это об этом как-то по-другому немножко. Почему российская экономика так зависит от малейших спадов американской экономики? Ответ, мне кажется, довольно простой. Россия в основном делает деньги, благодаря тому, что она контролирует два крантика. Один крантик, из которого течет, течет нефть, а другой крантик, из которого течет или бежит, или испаряется газ. Так вот, все благосостояние России зависит от того, что происходит с этими двумя крантиками. Ну, давайте в основном остановимся на нефти, конечно. Так вот, нефть за последние пару месяцев существенно упала в цене. Сначала это было где-то 140 долларов за баррель, потом она стала падать, падать, падать. Не так давно она уже докатилась до 90 долларов за баррель. Почему? Потому что американская экономика испытывала проблемы. Американский рынок ценных бумаг шел вниз. И что это проявило? Это проявило то, что и следовало проявить. Что основным потребителем нефти и нефтепродуктов является Америка. И как только Америке может по какой-то причине не понадобиться нефть, сразу все начинают страдать. Все рынки, которые не имеют никаких других доходов, кроме как доходы от нефти. А вот сейчас, вот если вы обратите внимание или посмотрите, допустим, сегодняшние данные, сегодня нефть уже 106 долларов за баррель опять выросла. Почему она выросла? Потому что в Америке стали дела получше, потому что правительство американское сказало, что они... Помогут и добавят, бросят какие-то деньги, они выкупят там плохие вот эти кредиты, особенно связанные с покупками домов, и это исправит экономику. Исправит экономику, нефть пошла наверх. Поэтому, если вы слушаете меня из России, я бы вам посоветовал не стараться обвинять в Америку, которая каким-то образом что-то вам такое сделала нехорошее, что у вас стало плохо. Обосмотрите лучше на себя. И подумайте, почему ваша экономика настолько зависит от американской экономики. То же самое и в Европе. Люди приезжали из Европы, вот я разговаривал с ними пару дней назад. Говорят, дороговизна страшная в Европе. Опять же, по сравнению с Америкой. Скажем, за чашечку кофе платить 8 евро, но ну, это уже никуда не годится, конечно. Опять же, мы в Европе бываем не так часто. Мы в основном здесь живем в Америке, поэтому... Скажем, низкая цена доллара на нашей жизни не отражается, но ну, просто никак. А может быть, даже имеет некоторые положительные эффекты, потому что э, Америка стала более привлекательной, еще более привлекательной для туристов, которые просто приезжают сюда на шоппинг, на покупку товаров. Особенно англичане, японцы, эти просто валят. И просто у нас здесь все даром. То есть, приехать в Нью-Йорк э, за покупками – Имеет смысл, даже учитывая стоимость авиабилетов. Всё равно будет дешевле. Америка дорогущая. дешевая а Европа, конечно, дорогущая. Сколько мы бываем в Европе, крайне редко мы там что-либо покупаем. Почти никогда. Вот. Следующее. Следующее. Опять слышу где-то в интернете или от российских каких-то людей такие темы, как... Ну, опять же, они... В общем, радует муссировать эту тему, которую можно назвать, в общем, тупые американцы. Мне кажется, в России эта тема такая довольно популярная, и всем очень нравится сказать или показать еще раз, какие американцы тупые. В общем, всегда нужно что-то, всегда нужно что-то, чтобы отвлечь людей от действительных проблем, и людям приятно слышать, какие американцы тупые. Американцы тупые, и, мне кажется, Но то, что это полная глупость, это понятно. Но говорить это приятно в России. Потому что чем сделать что-то, которое действительно выдвинет Россию на передовые места, гораздо проще говорить, что кто-то дурак. То есть если долго об этом говорить, в это начинаешь верить. И, в общем, это приятно. Как-то забываешь о том, что большие проблемы в своем доме. Зато остальные дураки. Мне кажется, большой вклад такую точку зрения внёс когда-то, когда-то был он, мне кажется, неплохим сатириком, это Михаил Задорнов. Михаил Задорнов уже давненько перестал, вероятно, у него проблемы с музой, талант, в общем-то, дело такое скользкое, и когда у него кончились темы для того, чтобы писать действительно весёлые истории, с хорошим чувством юмора, он выбрал себе вот такую тему, Американцы тупые. И вот он ходит ездит и выступает по телевизору с различными программами перед тысячными аудиториями, а если это по телевизору, то перед миллионными аудиториями. И последние 15 лет, мне кажется, он говорит одно и то же. Американцы тупые. И только американцы могут, или там только у них может быть такая глупость. И только русский человек может сделать вот это, это что-то такое, другое. А американцы тупые. И вот он несет эту галимадью. Но он несет ее с большой трибуны. Он несет ее с микрофоном. И люди верят. И каждый раз, когда дома плохо, с большим удовольствием, можно послушать Задорнова и посмеяться над тем, какие американцы тупые. А ну, если американцы тупые, давайте зададим тогда немножко другой вопрос. Немножко другой вопрос. А именно. Ну, американцы тупые. А как же так? Вот есть, допустим... Список 500 лучших высших учебных заведений мира. Университеты, колледжи. Почему только два университета, московский и санкт-петербургский, вообще попали в этот список? Почему же так? Если американцы тупые, а русские такие умные, ну как же так? Где же? Где же эти университеты? Если вы посмотрите на список, 100 лучших университетов Европы, то российских университетов там просто нет. Нет там университетов из России. Ну, как же же быть? Как же спорить с этими фактами? Ну, конечно, можно сказать, что это враги. Враги подстроили, и вот эти списки им нельзя верить. И вот эти критерии по подготовке этих списков были изначально неправильные. Ну, тут, конечно, легко можно тоже сползти на тему и опять обвинить евреев, например. Вот такая маленькая страна, которая всегда проблемы как Израиль, в этом списке представлена лучше, по крайней мере, большим количеством вузов, чем Россия. Не иначе, как опять эти евреи подкупили всех и создали какие-то левые списки, но американцы все равно тупые. Не так давно приезжал Жванецкий с гастролями. Жванецкий, мне кажется, единственный такой еще сильный сатирик и юморист, который остался в Союзе, ну, в России, скажем так. Сатира мне уже его не очень понятно потому что я не очень понимаю, что происходит там с партиями, кто там за кого, но юмор у него еще сохранился, конечно. И вот в частности, когда он здесь был, он сказал такую фразу, что есть страны, которые ненавидят Америку, есть страны которые восхищаются Америкой. и только россия делает и то и другое одновременно то есть она и ненавидит и восхищается и это конечно правильно это мы видим то есть россия пытается построить свое общество по образу и подобию американского с телевизионной программы все с без... все списываются снимается с западных программ может быть не только американских конечно Одежда пытается сделать такую же. Отношения между людьми становятся такими же, как в Америке. Я не говорю, что это хуже или лучше, но становится такими же. Сервис пытается, далеко еще очень, но пытается сделать такой как в Америке. Вот это было бы неплохо, если бы это произошло в России. Но пока еще, конечно, пока еще, конечно далековато. Ну, поэтому лучше, конечно, ненавидеть. А кого ненавидят, обычно ненавидят. Тому, кому завидуют. То есть ненавидит если, допустим, я хотел бы быть как Вася, но у меня это не получается, значит, я буду Васю ненавидеть. Вот так. А если у меня получилось, я бы вас конечно, не ненавидел. А было бы наоборот. И еще на эту же тему. Недавно здесь показывали у нас по телевидению э, фильм. Вернее, это была целая серия. Приезжал сюда э, Владимир Познер и Иван Ургант. И они ездили по Америке и снимали серию отличных передач, здесь показали, которая называется «Одноэтажная Америка». А вот теперь они и книжку выпустили, и книжку эту я купил. Книжка довольно дорогая, для... издана не очень хорошо, но 20 примерно долларов, по-моему, я заплатил за нее. «Одноэтажная Америка». Но если кто-то хочет действительно понять, что что такое Америка и как здесь живут люди, я бы вам советовал не задорного слушать, а прочесть эту книжку Познера и Урганта. Я знаю, что вроде бы и DVD вышел в россии у нас еще пока нет, но я тоже вам советую, если у вас есть возможность его купить, купите и посмотрите. Вот там действительно настоящая Америка, а не этот булшет, которым пытается заработать деньги гражданин Задорнов. Вот так, на эту тему закончим, и еще несколько таких вестей, которые новостей, которые с прошлой недели. Одна новость довольно печальная – это умер Ричард Райт. Ричард Райт, для тех, кто не знает, это клавишник известнейшей группы Pink Floyd. Он умер в 65 лет от рака. И очень жаль, конечно, что уходит уходят большие музыканты. Конечно, есть много разных рок-групп с разной степенью популярности, разные группы э, в той или иной мере – Лучше или хуже, чем другие. Но вот если бы меня, в принципе, сказали, что, если бы мне сказали, ты имеешь право назвать только одну рок-группу, которая лучше. То есть не можешь называть несколько. Я бы назвал Pink Floyd, конечно. Это группа, которая сделала очень много для развития музыки. и Слушать их многие годы можно. Продолжать и продолжать. И вот мои дети. Я очень был приятно удивлён, что вот он слушает Pink Floyd, мой младший слушает Zeppelin, я ему говорю, что ты делаешь, тут столько есть хороших ансамблей, свежих, современных, почему ты слушаешь вот эту музыку? Он говорит, я тех тоже слушаю, но там очень мало чего слушать, а вот это хорошая музыка. Это довольно приятно. Довольно приятно. Где-то примерно года полтора назад мы ходили на другой концерт бывшего, бывшего человека из Pink Floyd. Это... Роджер Уотерс приезжал сюда с концертом. Тоже все было сделано профессионально, красиво. Наверняка вы знаете, вы можете легко отличить профессиональный концерт от какого-нибудь концерта. Так вот этот был профессиональный. Пин Флойд – это это бренд, несомненно. И вот, снова возвращаясь к фильмам. В пятницу был такой тяжелый фильм, а вчера мы посмотрели «Самон». Мы посмотрели чудный фильм, который я тоже вам могу посоветовать. Совсем другой, легкий, красивый, не, не грузит совершенно. Этот фильм Вуди Аллена, он называется «Вики Кристина Барселона». Настоятельно вам советую, если он у вас идет, или можно его взять в прокат, посмотрите, как две девочки молодые из Америки приехали в Барселону и что там с ними происходит. Что меня удивило, что что рейтинг этого фильма был достаточно Я имею в виду не рейтинга, не рейтинг по качеству фильма, а рейтинг по тому, можно ли пускать детей в кинозалы. Так вот там был, там она стояла PG-13. PG, PG это Parental Guidance. Это значит, что если без родителей, то дети до 13 лет туда пускаться не будут. И меня удивило, почему, скажем, После 13 уже можно туда пускать, потому что там достаточно много такого сексуального материала. Вообще весь фильм такой, такой эротический. Мне, в общем-то, довольно удивительно. Америка довольно пуританская страна. И вместо того, чтобы поставить вот этот вот проходную отметку как R, это значит restricted, ограничен, если тебе нет 18 лет, и ты пришел без родителей. А поставили всего лишь PG-13. На фильм действительно чудный, красивые съемки, лёгкий, отдыхающий. Получите удовольствие. Ну и последние несколько новостей, связанных и с миром программного обеспечения. Две вещи это связаны с саппортом. Может быть, не две вещи, это связано с имейлами. E Первое Я потерял месяц два назад, у меня вдруг исчезло 10 тысяч моих e -mail из mail из моего Yahoo Mail аккаунта. 10000 были в фолдере Inbox, in или как он называется, и вот они в разы исчезли в один день. Я позвонил в Yahoo, в technical support, говорил с людьми по телефону, люди эти очень вежливые, ну, вас аж просто противно, насколько они вежливы, но не помогли. Сказали, да, мы сделаем все, мы все и так далее. Открыли номер, открыли дело, ничего не произошло. Через месяц я им опять позвонил, опять, да, вот вы понимаете, да, мы поможем, мы поможем, опять ничего не произошло. К чему я вам это говорю, будьте осторожны. Если вы думаете, что вы храните какие-то важные для вас имейлы e с какими-то, может быть, файлами, которые к ним были оттачены, в Яху, надеюсь что там будет все хорошо. Особо не, не надейтесь, потому что там может просто все в один день вы потеряете. Поэтому имейте копии где-нибудь у себя на локальных дисках. Второй неприятный опыт, связанный с имейлами, это с Google. С Google я тоже начал замечать, в последние дни у меня просто стали пропадать имейлы. То есть у нас есть там мейл-сервер, который делает редирект, я пользуюсь этим Gmail для своих имейлов, и вдруг я стал замечать, что я не получаю некоторые имейлы. Не то, что они попадают в спам папочку, а они просто не приходят. Я стал уже теперь держать включенными Microsoft Outlook и Gmail. И вот я вижу, что в Microsoft Outlook есть некоторые имейлы, а в Gmail они просто не доходят. Поэтому, если это для вас серьезно, если на этот имейл вам отправляют важное сообщение... Я бы не советовал вам доверять Gmail. Пока еще недаром, хоть хоть уже, наверное, года 2 или 3 они держат такое лого, что это бета версия. Наверняка, похоже, что это действительно бета. Я думал, что они держат это просто так, но похоже, что Gmail еще не есть production quality клиент для почты электронной. Вот так. Ну, если мы уже поговорили, заговорили за google gmail есть еще одна такая новость я вот ссылочку тоже поставлю в шоу нотах новость не очень приятная в принципе сергей брин который один из двух основателей google он начал писать персональный блог и тема такая не очень приятная конечно он пишет о том что в принципе по своему по своим родственникам он предрасположен болезни Паркинсона. Не то, что она у него есть, у него и нет, но, в принципе, по, своим, по своему генеалогическому дереву оно есть у его родственников. И, конечно, это неприятно, ну, как, как бы, чтобы не заканчивать на негативной ноте этот подкаст. Что есть позитивного? Конечно, этот человек, у которого практически неограниченные финансовые возможности, решил вкладывать деньги на то, чтобы найти методы лечения вот этой болезни Паркинсона. Если вы помните, у Мохаммада Али такая болезнь, когда руки трясутся и все трясется. Потом есть такой, здесь популярный артист Майкл Джей Фокс. вот И они, в общем, все эти знаменитости, люди, у которых есть деньги, пытаются и помогают, и вкладывают деньги в то, чтобы нашли излечение вот от этой болезни. Ну вот, такие были новости Сейчас подкастом мы будем завершать потихонечку. Хотя могу еще одно сказать вам, такую ссылочку. Есть такой сайт для тех, кто занимается продуктами фирмы Adobe. Вот я в частности занимаюсь этим. Если у вас есть какие-то замечания по, по каким-то продуктам, которые Adobe выпускает, существует такой сайт, я бы назвал его сайт для выпускания пара в основном. Она называется dearadobe.com. Вот dearadobe, дорогойadobe.com, вы можете пойти туда и написать то, что вам не нравится в таком-то или таком-то продукте. Я не знаю, кто, из Adobe его кто-то читает этот сайт или нет, или вам это поможет, но сам факт, что вы можете пойти куда-то и высказаться, говорят, полезно, вместо того, чтобы там мебель ломать, когда что-то не работает. Хотя, к сожалению, там, на этом сайте я начал встречать такие какие-то сообщения шестерок, явных шестерок Adobe, которые просто пишут «Продолжайте, дорогой Adobe, продолжайте делать хорошую работу». «Keep up the good work» по-английски. Вот эти вот шестерки, в принципе, по-английски они называются, есть такое понятие, как «brown nose». «Brown nose» – эти вот «brown nose». Название это пошло от того, что э, если… Если кому-то лижешь задницу, то можно случайно запачкать нос, он будет коричневым. Так вот, есть такой термин в английском языке brown nose. Вот, конечно, неприятно читать такие замечания, если там написано, что нужно, что есть возможность каким-то образом повлиять или улучшить продукты, значит, надо писать то, что тебе не нравится, а не говорить, что молодцы, ребята, так держать. за Засим заканчиваем этот подкаст. Мне интересна его статистика. Я вот В заголовке этого подкаста использую слова «тупые американцы». И вот если моя тенденция, вернее, моя гипотеза права, то этот подкаст должен быть намного более популярным по количеству скачиваний, чем другие. Почему? Потому что, мне кажется, благодаря низменным инстинктам некоторых людей, люди сразу же начнут его угрозить, и чтобы найти вот еще одно подтверждение, что американцы тупые. Они, конечно, будут разочарованы, если они дослушают этот подкаст хотя бы до середины, но мне интересно все же провести такой эксперимент и посмотреть на статистику этого подкаста. А пока будьте здоровы, сегодня 22 сентября 2008 года, с вами был Будам, до свидания.